Глава д е в я т а Роб уставился на друга поверх кружки с пивом. «Ты намекаешь, что это серийный убийца?» – п р о х р и п е л он. У него создалось впечатление, что то напряжение, которое накопилось у него в шее и плечах, внезапно перешло в горло и захватило голосовые связки. Эта чертова журналистка была права. Роб сделал еще один большой глоток. Он помог избавиться от комка в горле. «Похоже на то!» Тони больше не улыбался. «И ты пришел ко всем этим выводам только на основании кольца?» «Давай я расскажу тебе про модель поведения». Тони наклонился вперед и стал говорить тише после того, как компания из четырех человек устроилась за соседним с ними столиком. «Ты, вероятно, уже частично это знаешь, а то и все знаешь, но, пожалуйста, выслушай меня». Роб кивнул и поставил кружку на стол. Он представлял лицо Лоуренса, когда скажет тому, что им придется искать серийного убийцу, черт возьми. Вероятно, начинал он просто с выслеживания и преследования. Может, ему нравилась девушка, к о т о р а я не нравился он, может, он за ней приударил, а она его отвергла, что-то в таком роде. Возможно, она обручилась с кем-то другим. Роб внимательно слушал. «И он стал ее преследовать». Наблюдал за тем, как она живет, за ее обычной повседневной жизнью. Может, даже подсматривал в окно ее спальни. Может, наблюдал за ней, когда она проводила время со своим молодым человеком. Улавливаешь суть? Роб снова кивнул. Он о ней фантазировал, представлял, как причиняет ей боль, как-то калечит или силой заставляет заняться с ним сексом, но ему не хватало смелости, чтобы воплотить все эти фантазии в жизнь. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — п р о х р и п е л Роб. Тони продолжал, словно Роб не произнес ни звука. Но его навязчивая идея усиливалась, как и его фантазии. И однажды он ей пригрозил. И убил ее. Вероятно, не на этом этапе, но потом он осмелел и тогда уже смог применить силу. И наступил день, когда он сделал все, как хотел. А поняв, какое удовлетворение получил от этого, он захотел сделать это снова. «Боже!» — воскликнул Роб. Значит, за этим типом тянется череда подобных преступлений? Скорее всего. Также вероятно, что он много переезжал с места на место, чтобы оставаться вне поля зрения полиции. След из трупов обычно привлекает внимание. Значит, не стоит проверять нераскрытые дела в с у р ы Пустая трата времени. Роб отметил про себя, что нужно сказать Жене, чтобы расширила область поисков. «Может и нет». но тебе гораздо больше повезет, если будешь искать по всей стране». Роб медленно выдохнул через рот. «Какое крупное дело!» Изначально он думал, что это личная месть, но мелкое дело превращалось в охоту на серийного убийцу. «Боже, что устроят СМИ? Они же не дадут им покоя!» «Сколько раз, по твоему мнению, он это проделывал?» Тони пожал плечами. «Трудно сказать. Менее изощренные и опытные преступники обычно находят своих жертв случайно. Почти ничего не планируют. Места преступлений получаются грязными, непродуманными». «Этот тип не такой», — заметил Роб. «Я знаю». Тони серьезно смотрел на него. «Твой какое-то время это планировал. Точно знал, как она возвращается домой, может, даже карту нарисовал. Выучил ее распорядок дня». В своем планировании он демонстрирует высокий уровень изощренности и ума, это означает, что у него довольно большой опыт. Значит, не новичок?» Роб попытался ослабить напряжение, задав вопрос легким тоном, но у него ничего не получилось. «Нет, я сказал бы, что твой сталкер занимается этим уже какое-то время». Роб позвонил Лоуренсу, как только вышел из паба. порадуй меня скажи что ты что то нарыл прорычал старший инспектор в трубку даже не поздоровавшись возможно я могу к вам приехать пауза конечно давай прямо сейчас сэм л о у р е н с жил в большом доме на ричмондхилл вместе с женой дианой и двумя дочерьми девочки учились в местной частной средней школе а диана была дизайнером интерьеров и работала по утрам чтобы во второй половине дня встречать девочек из школы, делать с ними уроки и готовить еду. Роб и раньше видел жену Лоуренса, и она ему нравилась, хотя встречи всегда были короткими. Лоуренс не любил смешивать работу и семейную жизнь. Вероятно, поэтому их брак и держался так долго, когда другие распались. Роб помнил, как его начальник говорил, что оставляет работу за порогом, когда возвращается домой. Таким образом, никакие ужасы не просачивались в другие сферы его жизни. Все это казалось великолепным в теории, но р о б задумывался, как часто Лоуренсу на самом деле удается это сделать. В некоторые дни переключиться трудно, а то и вообще невозможно. И сегодняшний был классическим примером. р о б припарковался перед трехэтажным домом викторианской эпохи на Маунт-Арарат-Роуд, где росли лиственные деревья. После последнего появления р о б а здесь Лоуренс поставил новый забор. впечатляющую шестифутовую конструкцию из кованого железа. Из-за ромбовидных кинжалов, украшавших концы вертикальных прутьев, скрывавшийся в темноте за забором дом, казался более холодным и негостеприимным. Роб позвонил в звонок, и ворота открылись. Лоуренс распахнул входную дверь до того, как детектив успел добраться до верхней ступеньки крыльца. «Проходи!» Лоуренс отступил в сторону, давая Робу пройти. Начальник был в спортивном костюме, это о казалось настолько непривычным, что Роб еще раз внимательно его оглядел. «Я тренировался», — пояснил Лоуренс. Интерьер был стильным благодаря отличному вкусу и профессиональным навыкам Дианы. До Роба доходили слухи, что пара унаследовала этот дом от родителей Дианы. «Определенно, такое не купишь на зарплату старшего инспектора сыскной полиции». Доски пола оказались светлыми и более широкими, чем обычно, что создавало ощущение большего пространства. В отличие от многих домов викторианской эпохи, здесь хорошо дышалось. В гостиной-столовой открытой планировке с одной стороны стоял грубый деревянный стол в деревенском стиле, с другой – прямоугольный кожаный диван и такое же кресло. На стене висел огромный плоский телевизор, шел футбол, но с выключенным звуком. л о р е н с жестом показал на деревянный стол. Он явно не хотел, чтобы Роб тут удобно устраивался, долгий визит не планировался. Роб задумался, где находятся д и а н ы и девочки. Вероятно, наверху и отец семейства попросил их не показываться, чтобы страшные вещи не просочились к ним. Роб сел и отказался от пива. У него последняя пинта до сих пор стояла в горле, и из-за нее время от времени поднималась тошнота. Едкий раздражающий привкус во рту постоянно напоминал ему, почему он пришел сюда. «Что у тебя есть для меня?» Лоуренс сразу перешел к делу. Роб собрался с силами. «Вам это не понравится». Лоуренс сурово посмотрел на него. «Похоже, что у нас серийный насильник и убийца». Лоуренс молчал целую минуту, и Роб буквально слышал, как винтики скрипят у него в голове. «Все дело в кольце, да?» «Да». Лоуренс стукнул кулаком по столу. «Я знал, что будет нечто такое. Вот так обычно все сразу и наваливается». Роб ждал, пока начальник выплеснет эмоции. «А теперь к нам в дверь будут стучать ребята из Льюишема и требовать, чтобы их допустили к делу, и нам придется привлечь другие отделы, потому что у нас нет ресурсов для поимки серийного убийцы». Он неотрывно уставился на Роба, прожигая его взглядом насквозь. «Ты уверен?» Роб кивнул. «Сегодня вечером я разговаривал со своим другом Тони Сандерсоном. Это... Я знаю, кто это, — перебил Лоренс. Работает на чертову секретную службу профайлером, по большей части привлекается к контртеррористическим операциям. Это не он ли написал ту книгу «Игры разума»? Как раз о таких делах». «Да». Тони был звездой в национальных масштабах. Большинство организаций, занимающихся борьбой с преступностью, консультировались у него на том или ином этапе. «И ты рассказал ему про наше дело?» Лоуренс сурово посмотрел на Роба, словно говоря, «Только попробуй мне соврать». Роб не стал. «Да, его убедило кольцо. Это ритуальный предмет, это важно». Тони считает, что в юном возрасте нашего сталкера отвергли, что разумно, учитывая его очевидную ненависть к женщинам. «Отвергают многих мужчин», — буркнул Лоуренс себе под нос. «Но они после этого не становятся серийными убийцами». Он был прав. «Но я понял, что имел в виду Сандерсон», — устало продолжил Лоуренс. «Придется искать другие жертвы, если мы хотим поймать этого типа». Насколько я понял, Сандерсон считает, что он проделывал это и раньше. «Да, еще он сказал, что этот тип, вероятно, много переезжал с места на место, чтобы его не поймали, поэтому нужно искать по всей стране», — Лоуренс кивнул. «Хорошо, но прессе я ничего из этого сообщать не буду, пока у нас не появится никакой зацепки. Будет прекрасно, если нераскрытые дела помогут нам его поймать. Но пока у нас только один труп, и панику создавать не нужно». «Пока», — подумал Робб. но не стал ничего говорить вслух. Если Тони прав, то сталкер через какое-то время нанесет следующий удар.